Скоро туда придется приглашать для этой цели фарфоровую вазу, полную земляники со сливками. Люди стали теперь выглядеть так, словно на них лежит проклятие. Землянику подкрасят краской синтетической. В сливки подмешают каких-нибудь белил. Фарфоровую вазу сработают из разрисованной резины. Все, кроме Дерека, который сидит с нами, Мы даем его нянькам в выходные дни, лишь бы брали, чтоб нам самим от них отдохнуть. Его я вполне способен вообразить другим. Не мог у меня родиться такой, каков он есть. Теперь можно шевелиться. Я могу передать блюдо с индейкой жене и предложить остальным по куску бататового пудинга. На самом деле он из ямса. Бататов теперь нет, они тоже исчезли. Не знаю, что с ними сталося. Уж не знаю, почему отец является в эти мои сны, в которых я не могу ни пошевелиться, ни заговорить, а только пребывать в них и слышать, ведь я, по сути, не знаю его, разве что за тем, чтобы обратиться в какого-нибудь, кто внушает мне страх, скажем, в Черномазово или в гарация Уайта, под известной мне бесцветной внешностью которого в моих снах обнажается багряная изнанка, Эротическая жестокость, садизм. У Горация Уайта есть акции. Как ни роюсь в памяти, не помню, что отец хоть раз меня отшлепал. И нет у меня ни одной акции. Между шлепками и акциями явно есть связь. Это знак понимания, обещание в прошлом, уверенности в будущем. Может, надо начать раз в две недели шлепать своих сыновей для их же блага? Дочь уже не в том возрасте, а жена в том, и я ее шлепаю. Она любит царапаться и покусывать меня. Мы позволяем это друг другу. Нам обоим веселее, если мы хотя бы немного помучим друг друга. Интересно, неужели я единственный на свете мужчина средних лет, в ком до сих пор живет... Давний детский страх, как бы его не изнасиловал гомосексуалист. Может, потому тот тип и вторгается в мои сны. Убирайся, отчетливо приказываю я. Но вырывается у меня лишь болезненный хрип, который пугает жену. Что с тобой? Все в порядке. Ты визжишь? Как это? Не знаю, какие-то странные звуки. Просто я стонал, а теперь все прошло. Когда он появляется, моя жена и дети всегда вне опасности. Их даже нет дома. Я один. Он приходит по мою душу. Мне некого спросить про эти сны, кроме нашего семейного священника или моего психиатра. Психиатр просвещает меня, отвечая вопросом на вопрос. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Ну, потому что вы грызете ногти», — догадывается он. «Я боюсь». У меня бывают сны и разные мысли, которые меня беспокоят, даже если они приятные. У меня бывают головные боли, я не удовлетворен. Мне кажется, у меня расстройство мышления. Голосов я не слышу. а, -а, -а тянет он, это почти вздох. И у меня никогда не бывает галлюцинации. Как бы вы сами это назвали? Я часто слышу запах экскрементов. а, -а, -а но на подошве... «Всегда оказывается собачье дерьмо. Надо осторожней ходить», — говорит он. «Нет у меня психиатра. Наша фирма не одобряет служащих, которые несчастливы, и наш семейный священник, принадлежность жены, он не одобряет людей, которые счастливы». «Если я хочу занять в фильме куда более высокий пост, чем тот, который занимает Кейгл, или в один прекрасный день стать президентом Соединенных Штатов, когда должность эта – освободиться, и никто другой не будет на нее претендовать, мне надо поскорее перестать грызть ногти». Мне, конечно, было жаль Джона Кеннеди, когда его убили, жаль из-за этого выстрела в голову, которого ни он, ни я не ждали, еще из-за газетных и журнальных фотографий. Жуть брала на них смотреть. Можно было бы продать их целый миллион в качестве сувениров, если бы об этом вовремя подумали. Бедняга. Надеюсь, мне не прострелят голову. В моем воображении Кеннеди стал теперь значительно меньше, но он там существует. Это он самый. Сколько смогу, буду о нем заботиться». Ему надо было сильно уменьшиться в размерах, чтобы уместиться в моих мыслях, являться мне в воспоминаниях, фантазиях и снах, понезаметно творить, что ему заблагорассудится, когда я слишком поглощен другими двойниками и тенями, и не вытаскиваю его на свет Божий, не заигрываю с ним. На монете в полдоллара его может заполучить любой. У меня он в памяти». Он чистый, глянцевый, хорош с собой, широко улыбается. Волосы блестят. Теперь он мне нравится. А сестре моей жены нет. Его младший брат не дожил до его лет. Люди обычно не принимают в расчет, что когда у Линдона Джонсона случился первый сердечный приступ, и он был только еще сенатором, ему было всего 46 лет. На этом все для него и кончилось. Больше он почти ничего уже не достиг. Эйзенхауру после сердечного приступа повезло больше. Он стал лучше играть в гольф. Я тоже стану играть лучше. Умер и Гарри Трумин. Так я и знал, что он умрет. У меня у самого последнее время частенько болит голова, а ведь ее даже не прострелили. Меня мучают боли в затылке, там, где начинается позвоночник. От них помогает аспирин. Транквилизаторы жены помогают мне спать. Три тканевые оболочки окружают мой спинной и головной мозг, и называются они пепебьянгис. Я пришел в восторг, когда узнал, что их три. Прежде я вообще не знал, что у меня есть хоть одна. Стало быть, менингит — это воспаление в голове. Инфекционный менингит – инфекционное воспаление в голове. Менингит распространен в воинских частях. У штатских лиц бывает энцефалит, что означает воспаление мозгового вещества. И заболевание это часто по ошибке принимают за сонную болезнь. Человек спит. Спит, и этот сон переходит в паралич. Тоже неплохое средство от бессонницы. Я уже слишком долго прожил на свете и больше не тревожусь, как дурак о болезнях вроде менингита. Болей в груди у меня еще нет. Ребяческий страх перед менингитом уступил место другим ребяческим страхам, которые присущи людям более взрослым. Про менингит я теперь и думать забыл. Ха-ха! Менингит убивает, как и пуля в голову. Мартин Лютер Кинг получил пулю в голову. Несколько месяцев спустя он умер. Наша бдительная служба безопасности перестала подслушивать его телефонные разговоры и принялась подслушивать мои. Менингит разрушает центральную нервную систему. Человек лишается слуха, зрения, речи. Его разбивает паралич, и он умирает. Когда убили Боби Кеннеди, Я огорчился еще того больше, ведь он был моложе Джона, и фотографии, он лежит на полу в кухне того отеля, были еще страшней. Он казался таким слабым, растерянным. Огромные глаза вытаращены, длинные, тощие руки и ноги угловато раскинуты. Туфли еще на нем. Как и подобало случаю, он в черном костюме. Он тоже теперь покрыт глянцем. Он уже никогда не чихнет. Он теперь тоже у меня в голове, и я его заботливо припрятал. Ему у меня будет тепло. Так он и будет там лежать, пока я не умру, или пока не настанет день, когда я забуду о нем вспоминать. Не знаю, что с ним тогда случится. Придется ему самому о себе заботиться. Уж не знаю, как он будет существовать, когда я не смогу больше о нем печься». Сестра жены, говорит, она не одобряет насилие, но когда обоих Кеннеди убили, радовалась, мол, восторжествовала суровая справедливость. Они только получили по заслугам, заявила она. Можно сказать, сами на это напрашивались. Жена моя жалела и детей. Надо не забывать, что не стоит слишком часто улыбаться. Надо соблюдать видимость Надо не забывать и дальше держаться подобострастно и выставлять напоказ признательность по отношению к тем фирме, университетском и загородных клубах, кто ждет, что я теперь буду смиренный, ретивый, осчастливленный и робкий. Я теперь меньше разъезжаю, больше бываю дома. Держусь поближе к основной базе. Но это, разумеется, не мой дом, а фирма».